Цепляться за сон больше не получалось, но я все равно пытался. Это было одно из тех сновидений, что приходят перед самым рассветом, в полудреме, и оттого получается особенно ярким и четким. Если бы в такое время явился очередной кошмар, было бы совсем тяжко. Но я увидел один из тех дней, которые всегда считал лучшими. Я и Редж, и комната, полные света. и сложные разговоры и мои незамысловатые признания. Я никогда не думал, что мне будет так сильно не хватать этого, потому что вообще не задумывался на подобные темы. Я был на сто, на двести процентов уверен, что никогда ее не потеряю. А получилось вот как. Но ничего ведь еще не кончено. Чтобы напомнить себе об этом, я возвращался к образу девушки, идущей по незнакомому городу в тот потусторонний дом. Это была Редж. Пусть она и не отозвалась, за это нужно держаться. Даже если мне трудно сейчас. Хотя вот прямо в этот момент мое существование было довольно мирным. С тех пор, как Батрак свалил в закат, я все ждал подвоха. Он уже понял, что заболтать меня не получится. И недвусмысленно угрожал. У меня были все основания предполагать, что ночью ко мне явятся борцы с протезами и их носителями. Я обошел весь дом, убедился, что двери и окна надежно заперты, причем запирались они не на какие-нибудь замки, ключи, от которых были у всякой шушеры, а на крепкие задвижки. Такую не обманешь. Это все равно не гарантировало мне безопасность. И я собирался бодрствовать до рассвета. Да не сложилось. Сначала просто прилег отдохнуть, потом меня разморило, и глубокий пустой сон перешел в видение, где были я, Редж, и все у нас шло хорошо. Мне такие подарки редко достаются, от них не отказываются. Теперь вот я проснулся и, не вылезая из кровати, упрекнул себя за беспечность. Не слишком активно, ведь я все еще был жив, не покалечен, не связан, вообще один. В окно пробивается тусклый свет, а значит, утро не такое уж и раннее. Странно, что меня не разбудили. Видно, пожалели гостя. Ведь в деревнях обычно просыпаются по темноте. Хотя в секте могут быть свои порядки. Тут уж сейчас реально нечего делать. Смысл вставать. Или они собираются в кружок и по два часа порицают технологии. Неважно. Я решил остаться здесь не для того, чтобы наставлять их на путь истинный. План у меня был простой и бесхитростный. Помотать нервы бутраку. Я собирался следить, что он делает, и последовать за ним, когда он соберется покинуть деревню. Решение не самое мудрое и безопасное, знаю, но оно как минимум собьет его замыслы, если они тут собираются кого-то похитить. Морально я подготовился к тому, что это будет дуэль упрямства. Батрак наверняка начнет изображать обычного дядьку на отдыхе. Я не буду изображать ничего, просто ходить рядом и злобно на него пялиться. Что сделает Наталья? Увидим. Только время покажет, кто из нас сорвется первым. Пока же я был намерен раздобыть себе завтрак. Вот так, даже к большой цели можно идти маленькими шагами. Я, естественно, не доел все, что они мне тут накидали на ужин, но убрал остатки в холодный погреб на кухне. Холодильников в секте не было, как и явление. Теперь из этого можно было соорудить что-нибудь путное. Из спальни я перешел в гостиную. Она была проходной на кухню. Вот только путь я не продолжил. Так и застыл там, перед столом, за которым мы вчера беседовали с бутраком, Потому что я этот стол вечером оставлял чистым, разве что накрытым белой скатерти. Скатерть была на месте. А поверх нее, прямо в центре стола, лежал человеческий глаз. Нет, я, конечно, не эксперт, но... Когда я взглянул на него, у меня и мысли не возникло, что это глаз животного. Голубой, окруженный засохшими брызгами крови, удаленный так аккуратно, что почти не потерял форму. Он теперь беспомощно смотрел прямо на меня. К такому меня жизнь точно не готовила. Внутри все похолодело. Я на пару секунд зажмурился, надеясь, что жуткая картина развеется сама собой. Куда там? Когда я открыл глаза... кровавое подношение осталось на своем месте. Сам глаз мне навредить не мог, а вот тот, кто его вырвал, вполне. Опомнившись, я метнулся к двери, но она казалась заперта. Как и вторая дверь, ведущая на задний двор, как и все окна. Все осталось именно таким, как вечером. Ни одна щеколда не сдвинулась ни на миллиметр. Все стекла были целы. Но как только сюда доставили эту дрень, Может, есть какой-то тайный ход? «Да нет, это слишком сложно для деревенской хаты». «Тогда как же?» В памяти снова всплыли слова о том, что Арсений Батрак не человек. Теперь же отмахнуться от них было не так просто. Мне срочно нужно было найти Наталью. Еще не знаю как, но я должен предупредить ее, какую змею она тут пригрела. «Да, Батрак ей старый друг, можно сказать, наставник. Я же непонятно кто». но за столько лет знакомства она не могла не заметить его странности. Это здорово помогло бы нам. Да и потом при ее содействии мне будет намного проще выяснить, кому принадлежал этот глаз, от кого избавился Батрак, чтобы подставить меня. Когда она увидит труп, она, думаю, станет посговорчивей Я накинул куртку и покинул гостевой дом. Мои первое впечатление оказалось верным. Деревня еще спала, причем спала мирно. Двери были закрыты, окна задернуты выжатыми занавесками. по улицам никто не ходил, даже дымок над трубами не вился. Это если задуматься странно. Морозы уже отступили, но ночи еще холодные, а центрального отопления тут уж точно нет. Или их убеждение и греться по ночам запрещают. Тут же и дети живут, и старики, я сам вчера видел. Теперь уже эта тишина не казалась мне такой мирной и сонной. Скорее, она меня напрягала. Тут даже слишком тихо. Где голоса? Почему молчат животные? Здесь их немало. Куда, в конце концов, делись бродившие по улицам кошки и те взъерошенные птицы, что не улетают на зиму? Секта просто опустела. Как будто они тут массовый исход устроили. Опять же, на животных и птиц они повлиять не могли. Да и людям зачем уходить? Потому что Батрак приказал. Так он им никто. Им проще меня убить и во скопать, закопать, чем покидать насиженное место. Ну, глаз еще этот проклятый. Не может быть. Я и сам пока точно не определил, чего именно не может быть, просто повторял это про себя снова и снова. Я ускорил шаг, потому что дом Натальи был далеко от гостевого. Она, разумеется, не показывала мне, где живет, но так ведь я не слепой. Себе она предсказуемо выбрала самый большой дом. Держу ржу пари, там и электрогенератор найдется. для особых нужд особых людей. Я не знал, где обитает Батрак, однако допускал, что он тоже там. Может, оно и к лучшему? По пути меня тянуло зайти в любой из домов, постучать в окошко, заглянуть, посмотреть, что же там творится. Но я не мог. Это то состояние, когда и хочется, и не получается. Мне нужны были ответы, однако я сильно сомневался, что готов к ним. Чтобы не признавать за собой трусость, я убеждал себя, что это просто разумно — сосредоточиться на Наталье. Возле ее дома было так же тихо и пусто, как во всей деревне. Я замер на пороге, прислушиваясь, даже, как ни странно, принюхиваясь. Я помнил ту жуткую вонь, что ударила мне в лицо в многоэтажке. Но здесь не было ничего. Воздух оставался по-деревянски чистым и свежим. За дверью царила тишина. Я бы, думаю, даже шаги уловил, если бы они там были. Про вообще молчу. Однако в доме не раздавалось ни звука. Пришлось стучать. И стук этот мне самому показался оглушительным. А еще бесполезным. Никакой реакции за ним не последовало. Никто не спешил мне открывать. «Наталья», — позвал я, — «от Николай, ваш вчерашний гость». «С особыми обстоятельствами. Нам нужно поговорить. Очень срочно». «Фиг там. Снова никакой реакции». Тогда я сделал единственное, что оставалось. Повернул ручку. Дверь поддалась, медленно открываясь передо мной. Она не была заперта, хотя внутри обнаружился такой же засов, как в гостевом домике. Даже лучше. И вот ведь какое дело. Помню, мы с Рэдж не раз смотрели вместе фильмы ужасов, Я поражался тому, что герои ведут себя как полные дебилы. Если перед тобой жуткий дом, не входи. Если услышал подозрительный шум, вали нафиг и звони в полицию. Редж тогда смеялась над моим бурчанием и поясняла, что это нужно для развития сюжета. И вот я сам оказался в такой ситуации. Вместо того, чтобы бежать к своей машине, искать там телефон и звонить в полицию, я вошел в дом. Я не был персонажем. И не было у меня миссии двигать сюжет. Я просто не стремился сохранить свою жизнь любой ценой, потому что в некоторых обстоятельствах жизнь моя была явлением бесполезным и ненужным даже мне самому. Без знаний о том, что здесь случилось, я никогда не найду речь, а значит, придется рискнуть. В доме было все так же тихо и чисто. Никаких следов погрома, никаких зловещих пятен крови. Это несколько успокоило меня, и я снова позвал. «Наталья! Прошу прощения за вторжение, но дверь была открыта». Я ускорил шаг и почти уже не боялся, потому что я был совершенно не готов к тому, что увидел, когда наконец нашел Наталью. Она сидела в мягком кресле у окна. Кресло было развернуто к двери, и я получил возможность сразу же разглядеть хозяйку секты. «Да я едва узнал ее!» И я не заорал от страха лишь по одной причине. Нет, не потому, что я так уж смелый, и крики не мужская участь. Я просто оказался за чертой той стадии ужаса, когда еще можно кричать. То, что обрушилось на меня, делало меня немым, парализовывало, потому что я никак не мог объяснить, как можно сотворить такое с человеком. Наталья сидела спокойно и расслабленно. Поза абсолютно естественная, как будто хозяйка секты просто решила отдохнуть. Платье светлое, теплое, без единой капли крови. На теле вообще никаких травм нет. А вот лицо... От лица осталось так мало, что я едва узнал ее, в основном по светлым волосам. Теперь я понимал, чей глаз лежал в гостевом доме. Оба искристых голубых глаза хозяйки исчезли, но один неизвестно куда, а второй подкинули мне». Раны зияли на ее лице темными пятнами, но крови в опустевших глазницах не было. И Я не представлял, как такое возможно, ведь все произошло этой ночью. Но на удалении глаз издевательства над трупом не закончились. По крайней мере, я надеюсь, что это сделали с ней, когда она уже была мертва. Ужас порождает странные надежды. Натальи вывихнули нижнюю челюсть и оттянули вниз, насколько это вообще возможно, — не разрывая кожу. Из-за этого ее распахнутый рот казался неестественно большим, словно смеющимся над чем-то за чертой мира мертвых. Во рту не было ни зубов, ни языка. Странная, мягкая, бескрайняя пасть, не способная принадлежать человеку, маска гибели, впивающаяся в память навсегда. Я не стал подходить ближе и проверять, мертва ли она. Никто не мог это пережить. И никто не мог сделать это с Натальей. Все это было невозможно. И случилось. Как только ледяная хватка ужаса чуть ослабела, я пулей вылетел прочь. Мне нужно было позвать кого-то, предупредить этих людей. Да, тут были неадекваты, которые наверняка обвинят во всем меня. Однако разумных людей должно быть больше, даже среди сектантов. Я должен был предостеречь их об опасности, которую и сам толком не понимал, А потом уж звонить в полицию. Теперь я бросился в первый попавшийся дом без сомнений, не слушая собственные инстинкты, я барабанил в дверь с полной силой и. Я снова не получил ответа. Это было очень, очень плохим намеком, как во сне я повернул ручку и вошел внутрь. Меня даже не удивило, что дверь не заперта. Я просто отстраненно отметил это, как ничего не значащее обстоятельство. Внутри все были мертвы. Дом был небольшой, осмотреть его оказалось не так уж сложно. И я насчитал четыре трупа. Молодые мужчины и женщина, девочка семи и пожилая женщина. Они были убиты одинаково. И совсем не так, как Наталья. Их тела были покрыты кровавыми ранами, мелкими и глубокими. Но причиной смерти на первый взгляд стало то, что им перерезали горло. Или перегрызли. Выглядело так, будто перегрызли. Но это же невозможно. Мертвые тела были окружены багровыми лужами крови, и запах здесь стоял соответствующий. Тяжелый, вязкий, тошнотворно-сладкий. От него кружилась голова, и ощущение, будто я застрял в ночном кошмаре, лишь усиливалось. Но даже в таком откровенно заторможенном состоянии я смог заметить, что кровь только рядом с трупами. Больше ее нигде не было. и никуда не разлетелись брызги. Такое могло произойти, только если жертвы не сопротивлялись и не пытались убежать. На них напали, и они сдались. Сразу же сдались, отдали своей жизни какой-то твари, которая без сомнений изорвала их. Я больше не бежал. Я вышел оттуда, медленно пошатываясь. Нужно было идти к машине, а я почему-то побрел к соседнему дому. Не знаю, почему. Я все надеялся, что здесь это прекратится, так же, как в многоквартирном доме. В какой-то миг ужас достигает пика и отступает, как морская волна. И вот уж нет ни чудовища, ни гниющего этажа. Пусть так будет и здесь. Пусть я предстану полным дураком, но все эти люди останутся живы. Однако на этот раз реальность не дрогнула. Не изменилась. Люди были мертвы и во втором доме. И в третьем. Кажется, всего я шесть домов обошел, и везде находил лишь изуродованных мертвецов. Это были разные люди, среди них и очень сильные, молодые, но никто из них не сопротивлялся. Они приняли мучительную смерть, как покорные овцы. Почему? Даже их убеждения не предполагали ничего подобного. Все это уже нельзя было отменить. Похоже, я остался единственным живым существом во всей деревне. Издевательски живым и невредимым. Львиная доля моего сознания онемела. Видимо, это такая защитная реакция, чтобы не сойти с ума от страха. Но часть еще соображала, и она заставила меня двигаться к машине. Пусть даже медленно, нервно, как пьяного. Машина оставалась нетронутой. Она все так же дожидалась меня на проковке. Одна. Другие гости на ночь разъехались. Повезло им. Да и не только им. Мне почему-то казалось, что даже если я обойду всю деревню, я не найду тут Арсения Бутрака. Ни живого, ни мертвого. К дьяволу Бутрака. Не до него сейчас. Мне бы с этим справиться. Я достал из бардачка телефон, намереваясь позвонить в полицию. Но тут аппарат вдруг ожил у меня в руках. На экране не было ни номера, ни даже заставки с часами. Только мельтешащие белые помехи. А я никогда прежде не видел таких помех на смартфоне. Я попытался нажать на кнопку отключения экрана. Однако ничего этим не добился. Телефон работал, но непонятно как. Он даже не давал мне выбор, принять вызов или отклонить его. Я мог отбросить трубку в сторону, потому что это было ненормально. также ненормально, как залитая кровью деревня, как женщина без глаз, смеющаяся за могильным смехом искаженной челюсти. А вместо этого я поднес смартфон к уху. Алло, я услышал шипение, как будто по рации разговаривал. Но сквозь эти жуткие помехи все-таки прорывался голос, долетали отдельные слова. И я знал этот голос. Его, родной, любимый, я бы за любым шумом узнал. Ник. Редж? Редж, ты где? Ник, не приходи за мной. Остановись, не иди. Не собираюсь. Я найду тебя. Просто верь мне. Не надо. Все так же полушептала она. И в голосе звенели пролившиеся слезы. Не вспоминай меня. Не приходи. Ты лишь порадуешь его. Остановись. Я давно умерла. Не вспоминай меня больше. Редж. Бесполезно. Голос оборвался, экран погас. Трубка в моих руках превратилась в кусок пластика. А где-то совсем близко уже выли сирены полиции, которую я так и не успел вызвать.